Глава 9 Спрашивать точное местоположение магов не стал, а воспользовался сканирующим заклинанием, настроив его на поиск магических аномалий. Если бы Арак при создании ритуального круга на моих землях использовал высокоранговый экранирующий барьер, тогда бы у меня к нему возникло слишком много вопросов. Да и в таком случае он не стал бы говорить об этом Сергею Волкову, поэтому найти их не составило труда. Они оказались в 20 минутах ходьбы от базы кровавых панд. При выходе из лагеря меня никто не остановил. Во-первых, все уже должны были знать, как я выгляжу. А во-вторых, Сергей передал мне пластину пропуск, работающую с артефактами определения «свой-чужой», которые использовали панды. Мне не очень нравилось то, что постоянно приходится носить с собой все больше различных артефактов, которые, к тому же, никак не могут помочь в сражениях. Я уже начал задумываться о том, не отобрать ли у Сергея пояс вора, врученный ему в свое время. Впрочем, эта заманчивая мысль быстро меня покинула, так как я был не готов светиться со столь ценным артефактом в Академии. В отношении меня у многих и так великое число вопросов, и в этой ситуации начать ходить со стоящим колоссальное количество золота пространственным артефактом будет не лучшей идеей. А при попытке кого-нибудь влиятельного отобрать его силой, может так случиться, что я не смогу сопротивляться, иначе буду вынужден полностью раскрыться». Без проблем, не считая того, что пришлось идти по лесу, где было много поваленных деревьев, дойдя до искомого места, я остановился. Так как барьер все же был, правда, не экранирующий, а защитный, при этом скрывающий то, что происходит внутри него. Стоять и рассматривать его смысла не было, поэтому я подошел вплотную и, не ощущая опасности, постучал кулаком по энергетическому счету. Дальше стал ждать. Если они не среагируют в течение минуты, повторю стук, только воспользуюсь уже не слабым физическим воздействием, а каким-нибудь заклинанием. Однако, примерно через 30 секунд, по барьеру прошла рябь, и в нем недалеко от меня открылся проход, через который вышел арок. Мужчина повернулся ко мне, и если бы не повязка на его глазах, то я был уверен, наши взгляды бы встретились. После чего он обратился ко мне. «Марк, приветствую тебя!» «Добрый вечер!» «Мне любопытно, что тут происходит». Сопроводив свои слова очередным постукиванием по барьеру, я посмотрел на мага с вопросом во взгляде. А Рок кивнул, скорее себе, чем мне, после чего ответил. «Создаем ритуальный круг для связи с Орденом. Барьер развеять не можем. Пусть существует мало магов, способных воссоздать наше плетение, лишь увидев их, но подобная опасность есть, учитывая, что эту землю уже посещал сильный маг». «Скорее всего, он говорит об инциденте, связанном с родовой сокровищницей». «Ха! Я взгляну. На самом деле мне не требовалось его разрешения, так как все происходило на моих землях, но проявить вежливость ничего не стоило, а портить лишний раз отношения – плохая идея». На лице Орога появилась слабая улыбка. Он явно понял, что это всего лишь вежливость, после чего спокойным голосом ответил «Да, это возможно». Он не стал тянуть время, а значит, либо доверяет мне, что вряд ли, либо считает меня недостаточно умелым магом, чтобы проанализировать и в будущем воссоздать их работу. Мужчина прикоснулся к барьеру, после чего проход расширился. Сделал он это, чтобы нам не пришлось ждать друг друга или толкаться локтями. Скрытая территория была небольшой, порядка шести квадратных метров. Внутри увидел Ариму. «Женщина сидела на земле в позе для медитации, но явно в ней не пребывая, так как я чувствовал, что прямо сейчас она активно возводит магический каркас плетения». На земле же действительно был круг, кроме него присутствовало множество магических рун. При этом, дабы их творение не разрушилось до нужного момента, они спрессовали землю, создав из нее практически каменную плиту». Посмотрев с минуту на их ритуальный круг, я понял, что Арока и Арима явно используют древний вариант построения массивов Когда заклинание фиксируются не с помощью физического объекта, а путем уничтожения оного и создания астральной метки, привязанной к конкретному месту Впрочем, мне не было смысла беспокоиться, так как я всегда смогу прийти сюда и развеять созданный ими астральный маяк Быстро определить, с кем же они хотят связаться, или хотя бы где находится тот, кому они планируют отправить сообщение, я не мог. Однако и удержаться от получения этих знаний я тоже не мог, поэтому применил заклинание «Око Творца». Оно относилось к магии пространства и частично души. Но заметить его применение, чтобы меня в дальнейшем в чем-либо подозревать, мог только очень умелый маг высокого круга. При этом он сам был обязан часто практиковать магию пространства. Орок являлся магом пятого круга и не должен был ничего заподозрить. Риск, конечно, был, но любопытство оказалось сильнее. Мои манипуляции не были замечены, а так как ничего интересного более я не обнаружил, то уже хотел покинуть их, но вспомнил о моменте, который стоит упомянуть. Выйдя за пределы барьера и жестом показав Орогу проследовать за мной, чтобы не мешать женщине работать, я обратился к нему. «На базу кровавых пант прибыли магические инженеры. Они будут заниматься защитными укреплениями. Просьба им не мешать, так для всех будет лучше». А Рок, каким-то образом, невзирая на повязку, умудрился продемонстрировать мне мимикой, что неплохо бы уточнить, о чем именно я говорю. Строить загадки смысла не было, поэтому я продолжил. Их командирует девушка по имени Алиса, довольно вспыльчивая. Впрочем, вам не придется вместе с ней работать, так что лучше просто не контактировать, дабы избежать ненужных конфликтов». Мужчина чуть поджал губы, показывая этим свое отношение к моим словам, но ответил все же спокойным тоном. «Нам не интересны другие маги, если они нам не мешают». На этом наш разговор закончился. «В целом, я уверен, Арок не пошел бы на конфликт с другими магами на моей земле без веской причины». Но ну, немного пообщавшись с Алисой, я посчитал нужным предупредить мужчину, тем самым немного подготовив его к будущей встрече, и, возможно, не совсем корректному поведению Алисы Звака. Что касалось ритуального круга, то запрещать им заниматься подобным я намерен не был. Это привело бы только к тому, что три мага, защищающие мои родовые земли, перестали бы это делать. Очередное использование ока Творца напомнило мне, что в целом я уже в состоянии, пусть и не прийти с пылающим мечом, но как минимум осуществить разведку по координатам, куда трое безликих забрали Лилию. Конечно, от безликих в последнее время не было вестей, и лишний раз тревожить их возможно было опрометчивым решением. Но заняться закрытием этого вопроса стоит, ведь так я могу узнать, кто же на самом деле тогда решил меня пленить». «Пока неспешно возвращался на базу кровавых пант, боролся с соблазном вернуться в Академию и встретиться с Аней. Все же я стал испытывать к ней некоторую симпатию, да и плотские желания не мешало бы утолить. Но я понимал, что просто так свое столь длительное отсутствие не смогу объяснить, и большую часть ночи буду объясняться, а не получать удовольствие. Да и у службы безопасности Академии за это время могли возникнуть ко мне вопросы, на которые также вряд ли смогу быстро ответить». Входя в лагерь, я уже принял решение, что останусь ночевать тут. А завтра отправлюсь в Рагол, так как требуется посетить встречу, на которую меня пригласил Громнира, где будет возможность нормально познакомиться и пообщаться с внешними членами секты Спящего Камня. Также имелся небольшой соблазн прямо сейчас открыть портал и выловить ГАТО, чтобы узнать результаты Совета Старейшин. Но, во-первых, они могли еще не принять решение, а во-вторых, мне хотелось выспаться. А если я получу доступ к информации о глубине и основателе, любопытство может не дать мне такой возможности. С этими мыслями я вошел в выделенную для меня палатку и, не став тратить время, разделся, поставил сигнальный барьер и уснул. Последнее время, когда не приходило ничего экстраординарного, я спал в довольно комфортных условиях. А эту ночь, по сути, провел в небольшой палатке на жестком лежаке. К моему удивлению, выспался. И не просто, а чувствовал себя так, как будто проспал несколько дней. И к тому же принял лечебный эликсир, созданный магом, имеющим непосредственное отношение к высшей алхимии. С утра, после банных процедур, я в отличном расположении духа отправился в столовую кровавых пант. Тут не было отдельных мест для господ. Разделение между офицером и обычным бойцом достигалось только за счет того, что старший состав Пант садился чуть в стороне. Да и то, как я спустя пару минут наблюдений понял, не все соблюдали это правило. Наемники в целом, народ не сильно скромный, так что мое присутствие мешало не более минуты. А дальше какофония звуков, состоящие из смеха, разговоров, выкриков и стучания столовыми приборами, продолжилась. Почти сразу ко мне присоединился Сергей, на этот раз вместе с Рудольфом. Впрочем, пока еле не обсуждали ничего значимого, а после я не стал задерживаться, оповестив их о том, что через пару минут их покину. Ну, либо если появилось что-нибудь срочное, то могу задержаться. Срочного не появилось, поэтому я, попрощавшись с Сергеем и главой кровавых панд, направился в центральную палатку, где планировал сформировать портал «Врагол». Уже закончив плетение, я вспомнил, что так и не поговорил со служителем Лореном. Но ради этого не стал прерывать начатое и все же вошел в портал. Конечной точкой перемещения я поставил не специально отведенное для этого помещение на базе секты Спящего Камня, а часть дома, арендованную Ингой Шмидт у рода Малонт для организации представительства рода Берильских. Времени между тем, как портал открылся и я в него вошел, прошло от силы две секунды, но, видимо, этого промежутка хватило, чтобы на этой стороне местный маг на меня среагировал так как сразу после перемещения мне пришлось окружать себя защитным барьером, дабы защититься от атакующего заклинания. Если бы противник применил серьезную магию, то я бы напал в ответ, но врезавшееся в барьер плетение оказалось обычным воздушным серпом, не сильно насыщенным энергией, да и со слабеньким магическим каркасом. Поэтому, когда оно врезалось в мою защиту, я даже не почувствовал никакого давления, а следовательно и не стал бросаться в контратаку. Тем временем парень, стоящий от меня в пяти метрах, с угрозой в голосе выкрикнул «Кто вы такой?». Присмотревшись к нему, я понял, на кого наткнулся. Им оказался 19-летний Арго Малонт, на текущий момент в связи с трагической смертью всех своих родственников, являющийся главой рода Малонд. Кроме него в помещении нашлась Инга. Она сидела в кресле с кружкой в руках, а стол перед ней был явно чуть повернут от своего стандартного расположения и, ко всему прочему, противоположное девушке кресло прямо сейчас валялось у стены. Кажется, юноша сильно переволновался и не посчитал нужным, когда вскакивал, побеспокоиться о мебели. Инга, после того, как увидела меня, довольно быстро пришла в себя. А может, ее в целом не вывело из равновесия все произошедшее? Она сделала короткий глоток из кружки, после чего, повысив голос, обратилась к нервному парню. «Господин Арго, успокойтесь». Перед вами мой господин и глава рода Марк Берельский. Я же для убедительности развеял энергетический щит и присоединился к кинги поздоровавшись с парнем. Рад приветствовать главу рода Малонт». Сопроводив свои слова кивком, хотя по этикету должен был сделать как минимум небольшой поклон, я замер со спокойным выражением лица, ожидая его реакции. Арго пусть и казался сейчас нервным, но психом или глупцом не являлся поэтому спустя пару секунд замешательства он смог взять себя в руки и нормальным тоном, без угрозы или негатива, произнес «Приветствую главу рода Берлинских в...» На миг он замер, вспомнив, что стандартное продолжение фразы «по типу в моем доме» ему нельзя произносить, иначе я могу счесть это оскорблением. Ведь теперь часть его дома является представительством моего рода. Но Арго уже был собран, поэтому пауза не затянулась. И он продолжил тем же спокойным тоном. «В городе, находящемся под моим управлением. Я еле удержался от усмешки, наблюдая за ним. Все же ради вежливости так делать не стоило. А лучше было замять эту ситуацию. Поэтому я произнес, добавив в голос каплю извинений. Мне жаль, что я потревожил вас. К сожалению, артефакт телепортации не идеален и не показывает мне, кто находится на другой стороне». На самом деле я сам поленился это проверить, лишь убедился в том, что портал может открыться и место выхода не занято, допустим, диваном. Но списать все на артефакт – самый очевидный способ для поддержания легенды. Ничего страшного, я сам не должен был так остро реагировать. Просто случившееся с моей семьей заставляет меня быть более настороженным. Произнося это, Арго параллельно, используя стихию ветра, вернул как кресло, так и стол к исходному состоянию. Для мага второго круга, кем он и являлся, подобное мастерство манипулирования стихией без четкого магического каркаса было редкостью. Но этот момент я лишь отметил и не стал на нем концентрироваться. Тем временем Арго посмотрел на старинные часы, висящие на стене. После вернул со мной зрительный контакт и произнес. «Прошу меня простить, я был бы рад пообщаться с вами, но мне назначена встреча, которую я не могу перенести. Поэтому вынужден попрощаться». Сказав это, он отвесил мне легкий поклон, в ответ на который получил кивок. Повернувшись к Кинге, парень наградил ее кивком, а так как он являлся аристократом, то девушка была вынуждена подняться и поклониться ему. «Не являясь она моим подчиненным, то была бы вынуждена сделать реверанс». А так, это еще раз подчеркивало ее роль и то, как к ней правильно следует относиться. В итоге парень быстро вышел из помещения, а я занял его место в кресле, обратившись к Кинге. «Привет. Что вы тут обсуждали?» В этот момент зашел слуга и направился к нам. Скорее всего, по дороге его перехватил Арго и приказал явиться сюда. Работник особняка забрал посуду, из которой пил парень, и сказал, что буквально через пару минут принесет напиток и закуски. Я же, пока его не было, возвел барьер от прослушивания и выразительно поднял одну бровь, ожидая от девушки ответа. «Марк, добрый день. На самом деле я его не до конца поняла». Сначала разбирали вопрос торговли, но было ощущение, что он больше советовался, чем действительно ему что-либо было нужно. Ведь будь иначе, то либо он задал бы конкретные вопросы, либо направил бы ко мне своих людей, отвечающих за эту тему. Поставив кружку на стол, она продолжила. «Пусть его род сейчас не в лучшем положении, но умерли лишь его родственники, а подчиненные остались практически в полном составе». Сделав взгляд более задумчивым и уже смотря сквозь меня, она добавила... Дальше он перешел на наводящие вопросы о вас, но тоже возникло ощущение, что Арго действовал без плана, как будто развеивал свое любопытство или заполнял одиночество. Последнее предположение она произнесла тихим и задумчивым голосом. Потерев подбородок, я произнес «Любопытно». Сразу за этим я был вынужден развеять барьер, так как вернулся слуга с подносом, на котором стояла чашка и несколько тарелок с закусками. Пусть я и позавтракал совсем недавно, но небольшой перекус не повредит. Во время онова я обсудил с Ингой новости, но так как прошел всего лишь один день с последней нашей встречи, особо ничего не произошло. Спустя час неспешной беседы я повторил движение главы рода Малонт, посмотрев на настенные часы. Увидев, что время близится к 11 дня, а встреча назначена на 12, я прервал Ингу, обратившись к ней. «Моя парадная одежда готова». На мгновение девушка задумалась, после чего, сопроводив ответ кивком, произнесла, «Да, первый комплект уже доставлен». «Отлично». «Все же на официальную встречу не стоит идти в обшарпанном костюме или той же самой одежде, в которой я был облачен, когда встречался с громом Нира». Пока переодевался, скороход подготовил машину. К сожалению, им так и не удалось найти доверенного человека на роль водителя. Благодаря этому уже через 10 минут я выезжал с территории особняка». Остановившись около нужного здания, меня неожиданно охватило любопытство. Все дело было в том, что рядом на парковке стояла машина рода Малонг, а ведь Арго Малонг не являлся внешним членом секты спящего камня. Посмотрев в зеркало заднего вида, я беззвучно произнес. Что ж, пора познакомиться с уважаемыми людьми и, кажется, стать свидетелем маленькой драмы.